«Так вот, дорогой мой Сольберг, что, собственно, могу я вам еще сказать? Моя жена без всяких к тому оснований позволила себе оскорбить вашу жену и даже к величайшему моему прискорбию нанесла ей серьезные увечья. Повторяю, я глубоко об этом сожалею и заверяю вас, что миссис Каупервуд – жертва какого-то чудовищного заблуждения. Что ж тут можно поделать?» Мне кажется, нам теперь ничего другого не остается, как предать все это забвению. Согласны вы со мной? Ну и положение. Гарольд терял голову, не зная, на что решиться. Он и сам был не без греха. Рита не раз упрекала его в неверности. От злости он надулся, как индийский петух, и, наконец, его прорвало». «Вам легко так говорить, мистер Каупервуд», — вызывающе начал он. «А каково мне? Каково мое положение? Я до сих пор не знаю, что мне об этом думать. Все это в высшей степени странно. А предположим, что ваша жена сказала правду. Предположим, что моя жена и в самом деле путалась с кем-то. Вот что я хочу выяснить прежде всего. А если это так...» Если она действительно, тогда... Тогда я... Я даже не знаю, что я тогда сделаю. Я человек отчаянный. Каупервуд едва сдержал улыбку, хотя в сущности ему было не до смеха. Сольберга он не страшился, но глазка его пугала. Вот что, дорогой мой, сказал он, бросая пронзительный взгляд на музыканта. Он решил взять быка за рога. Мне кажется, что вы сами находитесь в довольно щекотливом положении. И если только вся эта история выйдет наружу, ваша личная жизнь станет предметом толков и обсуждений ничуть не менее, чем моя или миссис Каупервуд. А ведь, насколько мне известно, она далеко не безупречна. Вы не можете очернить вашу жену, не очернив вместе с тем и самого себя. Одно неизбежно повлечет за собой другое. Все мы не безгрешны. Я в таком случае, разумеется, вынужден буду доказать невменяемость, миссис Каупервуд, мне ничего не стоит это сделать. А вот если у вас в прошлом не все ладно, это мгновенно станет достоянием молвы, имейте в виду. «Если вы согласитесь предать дело забвению, я не останусь в долгу перед вами и вашей супругой. Если же, наоборот, вы найдете нужным поднять шум, и эта злосчастная история получит огласку, и я не остановлюсь ни перед чем, чтобы защитить свое имя». «Как?» — воскликнул Сольберг. «Вы же мне еще и угрожаете!» «Хотите меня запугать, когда ваша собственная жена говорит, что вы путаетесь с моей женой? И вы смеете рассуждать о моем прошлом? Вот это мне нравится! Но мы еще посмотрим. Что же такое вам обо мне известно?» «А вот что, мистер Сольберг», — спокойно отвечал Каупервуд. «Я знаю, например, что ваша жена уже давно не любит вас» что вы жили на ее средства, что у вас было шесть или семь любовниц за последние шесть или семь лет. Миссис Сольберг доверила мне, как банкиру, вести ее денежные дела, и я с помощью сыщиков уже давно получил сведения о ваших связях. А Бен Стелмак, Джесси Ласка, Берти Рис, Джорджи Дюкоин, стоит ли продолжать? Кроме того, у меня имеются кое-какие ваши письма. Так вот на что, воскликнул Сольберг, избегая устремленного на него пристального взгляда Каупервуда. Так вы, значит, все-таки путались с моей женой. Значит, это правда. И вы же теперь грозите мне, клевещите на меня, хотите меня запугать. Вот это ловко. Ну нет. «Вы еще увидите, на что я способен? Погодите, я поговорю с моим адвокатом. Тогда мы посмотрим!» Каупервуд взирал на него с холодной злобой. «Какой сел, думал он. «Извольте меня выслушать!» И, подтолкнув Сольберга к лестнице, Каупервуд заставил его спуститься в вестибюль и затем выйти на улицу, тускло освещенную мерцающим светом двух газовых фонарей, которые раскачивались на ветру перед зданием лечебницы. Тут разговор мог происходить без свидетелей. Я вижу, что вы во что бы то ни стало хотите устроить скандал. Хоть я и заверил вас честным словом, что вся эта история сплошная нелепость, вас это не удовлетворило. Вам непременно хочется ее раздуть. Ну что ж, «Отлично. Допустим, на минуту, что миссис Каупервуд отнюдь не теряла рассудка. Допустим, что все сказанное ею — правда, что я действительно был в связи с вашей женой. Что же дальше? Что вы можете предпринять?» И он с холодной насмешкой взглянул на Сольберга. Тот снова вскипел. «Как?» — мелодраматически воскликнул он. «Да я убью вас! Вот что я сделаю! ее убью? Я устрою страшный скандал! Если только я узнаю, что это правда, вы увидите, что будет!» «Так-так», — мрачно произнес Каупервуд. «Я это и предполагал». «Что ж, я верю вам. Я даже припас кое-что, когда шел сюда, чтобы в любой момент быть к вашим услугам». И он вынул из кармана два небольших револьвера, которые предусмотрительно захватил из дому. Стволы их блеснули в темноте. «Вот, видите? Я избавлю вас от необходимости ломать себе голову, докапываясь до истины, мистер Сольберг». «Все, что сказала сегодня миссис Каупервуд, правда от первого до последнего слова. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, какие последствия будет иметь и для вас, и для меня это признание. Миссис Каупервуд не более безумна, чем я или вы. Вот уже больше года я встречаюсь с вашей женой в одной квартирке на северной стороне». «Но только вы никогда не сможете этого доказать. Ваша жена не любит вас, она любит меня. Теперь, если вы намерены меня убить, вот револьвер». Он протянул револьвер Сольбергу. «Я к вашим услугам. Если уж мне суждено умереть, то я постараюсь и вас отправить на тот свет».